Глава 21. Судьба человеческой души неведома, есть ли свет для нее в запределе или нет. Но земной путь человека всегда конечен. Смерть не торопка без запарки добралась до Семена Кузьмича Смолениного. семён Кузьмич стал в старости сух, лыс. Желто-седые клоки волос уцелели только на висках да на затылке. Щетинна в полых щеках тоже желто-пепельная, своим горбом даже жалок на вид. Старый, мелкий, леший, — говорила про него в обиде та и Никична. В быту Семен Кузьмич оставался по-прежнему ярый ругатель, сквернослов и хороходился повсеместно. Умер Семен Кузьмич неплохой смертью, без диких болей, в разуме. Под заботливым моком сожительницы, друга из служивец стоит Никичны. Но при несколько загадочных обстоятельствах. Перед смертью у него было время подумать о том, как жил, что делал, а главное — пытаться взвесить, зачем жил, зачем делал. Он лег однажды в постели и сказал, — Все, дятлы деревянные, чую, капец приходит, в груди тяжелит. Это смерть тася через неделю подохну можешь объявить семён корни собрался нюхать какие корни обомлел таис ники какие какие заматерился был семён кузьмич но внутренняя боль не дала раззонаться ругань заскрипел захоркал обхватил грудь руками все о тебе говорю неделю не больше валентине передай ей, николаю пускай простить придут то есть не кично в слезы. Но слезы душу облегчают, а смерть ближнему не заслоняют. — Папа, хрен тебе в лапу! — вскричал череп, увидев умирающего отца, попробовал взбодрить гостинцем. — Чего загрустил, как рваный валенок? Я вот тут коньячишки принес, елочки пушистые. А да, дрячество сына старика не проняло. У него даже синие губы не покривились усмешки взгляд приведи бутылка коньяку не потеплел рядом с черрипом к постели больного присела на стул валенина семменовна она была серьезно печально отца жалела она взяла отцову изношенную больную легкую руку чего отец хочешь напоследок сказать спросила мягко искно мало водки кипел мало с бабми спал злобно ответил семён кузьмич Тьфу, на тебя взвела свантин Семеновна, вскочила со стула. Верно, мать покоинка говорила, горбатого только могила починит. Череп ликовал. О, как мы, елочки пушистые, насмертно мудрее! Фу, греховодник, — фыркнула Таиснекична. То Умереть толком не можешь, прости мне Господи, мелко прикрестился Какой же он грешник-то, — возмутился череп. Кто определяет, что он грешник? Попы, что ли? Так погляди поглядит на попов-то, у них животы отвисли неждиц. Беспризорники на свалке живут, где домов не хватает, а попы знает, церкви свои лепят, подачи собирают. — Уймись, Николай! — оборвала его валентин Семеновна. — Всяк живет, как может, умеет. Не тебе, священник судить. Тебя ведь они не судят. — Вадька у нас добрейшей души человек. Дети к нему так и льнут... Он сколько беспризорников к нему на свалку прибегала. К худому человеку деть не ластится, — нахваливал отца череп. — Про бабы водку непросто сказал. — Не сдуру! — вступил сам за себя Семен Кузьмич. — Девятый десяток пошел. Пустяки, — говорит, — не чейн. Зло подтвердил свои слова старик. — Толкую вот про что. Пускай каждый человек для себя живет. И внуком Валентина внукам — это накажи и правнукам. Пускай о своей шкуре только помнят. Говорить им было тяжело. Голос угасал, утешался. — Пашка и Лёшка, сзади и рестоба. Снова и власть полезут тягаться. — Да с кем там тягаться-то? — встрял череп. — Кто там пришёл-то? Шоша-шавырода ушат с говном. — Пускай не лезут, — продолжался дышка Семён Кузьмич. Сколь дураков дзусача по пустякам на зонах сидело, Сколь передохло, пускай только себя до да семью свою признают. С поганцами разными из Кремля не путаются, ничего не докажут. семён Кузьмич передохнул. — В церкви меня отпивать не надо. Воду взяли, всех партейцев в церковь вташат, кадилом чадят. Всякий остолоб смелобешник щепоть утрет, дяд плодеревянный. Ты, папаня, не беспокойся, — вставил череп, — отвлакем тебя на кладбище чин-чинарем и поминки с гармошкой закатим елочки пушистые. семён Кузьмич скосил глаза на сына. Повисла пауза, но тут старик символически сплюнул, выматерился и расхотался Хох-то был дребезгуч, слаб. Когда устное завещание на путстве было изложено, Бутылка Нико опорожнена, стопка пришла, сына лежачего. Дети валентин и Николай удалились. Старик, видать, движимый каким-то неугомонным бесенком, решил попытать свою сожительницу. Время черное, Тася. Козырь на свалке мертвяков принимает. Знаю, это зря, ты его предупреди. Больно послушает он меня». Аз веластый скеични. Безпризорников беглых разных пускай со свалки не гонит, пускай живут, им идти некуда. Это не возле тебя ошивались. А ему больно надо козлить Беспризорники твои. Скоро возразил теичнично. Тут Семён Кузьмич возьми и спроси. Слышь, Тася, помираю я, кирдык. Скажи только честно. Не сужу чё уж жизнь прожита. У тебя с козырем перепих был. — Чего? — Замерла Таясникична. Совсем сбрендил старый хрич. — Христом Богом прошу. — Скажи правду, — молил Семён Кузьмич. — Так если и было, ты ж меня на двадцать пять годов старее, — возмущался возмущалась Таясникична. — Знать было, — зло возликовал Семён Кузьмич. — Тогда уж всю правду расскажи. — А с Петром, с трактористом? — Да что ты прицепился, как зараза? — Тася, скажи. — Перед смертью ведь прошу. — Как на духу, скажи, — твердил Семен Кузьмич. — А с Ленькой? — С шофером? — А с Шуркой? — Щербатом? Через минуту Семен Кузьмич в бешенстве вскочил с постели. Хватил был табуретку до замаха. Табуретку не поднял, рухнул на пол без чувств. Ту же ночь он Алексей умер, дедушка. Похорона 8 октября, мама. Эта телеграмма пролежала в почтовом ящике больше недели. Почтальон передал ее подростки из тете Насте и Алексеевой соседке. Она телеграмму сбагрила в почтовый ящик, знала, что Ленька за заграницам мотается, и дом бывает наскоком. Когда Алексей вернулся в Москву из Голландии, уже и письмо матери лежало в почтовом ящике рядом со скромной телеграммой. валентин Семеновна описывала похорон отца следующим образом. «Паша тоже не приезжал. Написал, что в полку у него проверка, начальство из округа. Он деда не больно-то почитал. Яков Соломонович на похороны приходил. Собирается в Израиль на жительство. Ему же тоже годков много». Но дети, говорит, туда уехали, и он за ними. Хуже, чем сейчас в России, говорит, там не будет. Тебе кланяется. На кладбище видели мы жуткие похороны. Могила почти к соседству. Старуху привезли с отпевания в гробу, гроб не заколоченный, и из гроба вытащили и в целлофановом мешке. У старухи денег нашлось. Гроб, говорят, даль на прокат, чтобы в церкви отпели, а положили старуху в могилу, считай, нагую. А самое страшное на похоронах были бессвизорники. Отец их на свалке привечал чуть не до самой своей смерти. Разного возраста, будто стаек зверят, грязные, в лохмотьях, смотреть на них только сердце рвать. Все говорят, мы дедушку Сеню помним. Одеты они уж больно плохо, ботинки на босу ногу. А впереди зима, как будут выживать? Таисся на похоронах плакала на взрыд. шепчет, виноватая перед ним. А чего ей виноватец он ей сожитель потершенник горбон хоть отец он мне а я ему цену знаю таисси с ним терпелся прочитав письмо матери алексей остро ощутил что жизнь опустела впервые такое ощущение пустоты жизни его посетило давно в отрочестве когда он узнал что в тюрьме покончил жизнь самоубийством лень кожмых Словно в жизни появился черный провал. Там было пусто и холодно, словно оттуда исходило дыхание самой смерти. Семен Кузьмич унес с собой горячую мажорную долю Алексеевой жизни, невосполнимую долю. Эх, знать бы, приехал бы он на похороны деда, плюнул бы на всех Голландии, на все контракты всё счета на земле если для человека все кончается смертью